Когда Мария вернулась домой, уже темнело. Петрусенко спал в кресле. Перед ним на стуле стоял кусок трехслойной фанеры, добытой на антресоли, с прикнопленной четвертушкой ватманского листа. Левая верхняя кнопка отвалилась, край загнулся, и трудно было разглядеть в сумерках, что там нацарапано твердым карандашом. Что-то все-таки изменилось в мире с того дня, когда гулял в баре Великий Бодоенко. Во всяком случае начались затяжные дожди. Теплые, июльские, они, тем не менее, сбивали с привычного толку, заставляли сидеть дома и думать, а думать, ох, как не хотелось. Незаконченный коричневый автопортрет не давал Марику покоя. Не то, чтобы он не получался, напротив, он получался слишком, он уже получился и существовал сам по себе. Все то недоброе, грязное, что Марик знал о себе или думал о себе, или знали и думали о нем другие, все это теребило сейчас кисти, выдавливало краски, косо поглядывал на зеркало. На холсте же было нечто знакомое, Давно забытое, мучительно вспоминаемое, Бесконечно, беспощадно правы Вот в один нехороший день отскочила в страхе душа, Спряталась в недоступные изменения, За картинной плоскость И смотрит оттуда с нарастающим сочувствием. В дверь позвонили и звонка, Но Марик не пошел открывать, Как будто бояшик пришел он, этот, с портрета. Открылась шарка и ворча соседка, пришла к маме патронажная сестра. Марик выбрал в букете кистей мягкую, упругую, колонковую и аккуратно нарисовал на портрете черные мисы колечком. Плющ сидел в мастерской на белой грязной табуретке, Опустив руки меж коленей. Рулон грунтованного фабричного холста, Ящик с красками, Богатство, копимые на заказных работах, Стопка ватмана, подрамники и рамки, Некоторые из них очень хорошие старинные, Все это плющ приволок с сгоряча в три приема, И теперь не знал, куда с этим деваться И чего начинать. С детства он слышал на пересыпи Поговорку мастеровых, плотников, печников, Что глаза, мол, боятся, а руки делают. Но руки висели праздно, а глаза... Глаза не смотрели бы на этот продавленный пол, На дождевую воду, ползущую по оконной раме, Собирающую пыль на подоконнике И шлепающуюся серой грязью На тот же продавленный пол, На нависающие желтые синими цветочками обои, обнажающие другие прежние коричневые зелеными ромбы глаза глазами и руки руками но требовалось по крайней мере 25 рублей чтобы купить оргалита и заделать дыры в полу заделать покрасить окна. оклеить стены хотя бы ватманом это в мастерской а в будуаре в будуаре нужны обои он прошел в комнатку которую называл будуар Это и впрямь был будуар, во всяком случае под окном на кирпичах стоял пружинный матрас. Люч сел и попрыгал на нем. Подступила тошнота. — О, Костик! — Волк ноги кормит, — сказал он вслух. — Пойдем рысачить. Он взял черный зонтик, закрыл дверь на висячий замок и пошел в город. Эдик сидел в кухне и смотрел в окно. Валя была дома. Тут же в кухне гремела посудой и шумела водой, переругивала с Леной, проснувшейся в комнате. Эдико старалась не трогать, не замечать даже, чтобы не взорваться и не выкричить все, что она думает о нем и всех его родственниках Эдик помалкивал, курил и грел лицо о большую кружку с чаем. Думать не получалось. Он придвинул лист бумаги и стал писать дочь с натурой. Стал накрапывать дождь. Вон чуть слышно, как разведчик прошелестел в траве, проверяя местность, и затих. Следом налетел сам.